Глава 19 Это, конечно, не политика, которая еще незаметней, но именно так дела и делаются. Жители Тикси продолжают жить и не подозревают, что их городок чуть не стал эпицентром разборок пяти родов. А сколько войн предотвращено так же тихо, за столом переговоров. Тут переговоров не было, тем более общего стола, за которым сидели стороны, но результат похожий. «Диверсантам оставалось пройти метров пятьсот до точки невозврата, когда я больше не смог бы рисковать судном, и мне пришлось бы отдать приказ на их устранение. Жалкие 500 метров их отделяли от смерти, когда часть противников отделилась, направляясь в обратную сторону. Остальные замерли на своих местах и через 24 минуты направились вслед за своими товарищами». хотя вряд ли их можно назвать товарищами. Вообще, судя по всему, это был отряд, состоящий как минимум из двух частей, представителей двух родов. Как минимум двух. Но лично я думаю, что там были бойцы трех родов. А уже через пару дней ко мне с извинениями приехал представитель Рысевых. «И, естественно», — произнес он под конец своей речи, «мой род более никак не участвует в этой авантюре. Я еще раз приношу искренние извинения от лица рода». Жадность помутила наш рассудок, но, смею заметить, мы вовремя одумались. Ага, после осознания реальной возможности потерять дорогущий, действительно дорогущий завод, который, к слову, построил еще клан Дориных, а не они. Так что далеко не факт, что Рысевы смогли бы его отремонтировать. тот ведь не только в деньгах дело. — Вы, господин Рысев, понимаете, что теперь ваш род у меня в долгу? — спросил я, сидя за своим столом. Ауза была небольшой, практически незаметной, но он точно чертыхнулся про себя, надеясь, что я не стану делать их должниками. Пусть я уже совершеннолетний, но мой возраст по-прежнему иногда сбивает людей с толку. Естественно, склонил он голову. Утверждать, что именно такие мысли бродят у него в голове, я, конечно, не могу, но очень на то похоже. В таком случае, произнес я, я принимаю ваши извинения. И передайте вашим партнерам, что у моего рода очень хорошая память. Поводов для войны нет, но мне не понравилось, как они ведут дела». «Обязательно, господин Аматеру», — вновь склонил он голову. «Про партнеров я упомянул только потому, что эти засранцы так и не показались. Рыси вы хоть извинились. Что ж, их проблемы. Как я и сказал, для войны повода нет, они ведь так ничего и не успели сделать». Но вот уколоть их при случае я возможности не упущу. Через три дня после того разговора в Тикси вернулся без ноги. И это при том, что он должен был сидеть в схроне и заведовать вывозом тамошнего имущества. Вернулся, естественно, не один, а в составе конвоя, который охраняли три тяжелых МД Лешей и два средних БР Перун. Именно из-за этих шагоходов первый конвой по плану должен был задержаться. Все-таки время действует негативно на технику, даже если она законсервирована. Так что моим людям требовалось несколько лишних дней, дабы привести ее в надлежащий вид. Когда я увидел, как из головной машины, остановившейся в порту, вылез Немото, меня интересовал вопрос, почему он вернулся. Но когда я увидел, что, идя в мою сторону, он хромает, «Ну, здравствуй, проклятый!» — приветствовал я его с ухмылкой. «Господин!» — поморщился он. «Давайте остановимся на безногом!» «Что с тобой на этот раз произошло?» — спросил я. И мне было реально любопытно. «Поскользнулся, когда из машины вылезал», — ответил он со вздохом. «Ты ведь от меня ничего не скрываешь?» — удивился я. «Нет, господин!» — удивился он в ответ. «То есть ты просто поскользнулся...» и повредил ногу так сильно, что тебе даже целитель помочь не смог. — Он помог, — пробормотал Немота. — Просто я ногу сломал, а по его словам, в конце лучше, если кость сама будет заживать. — Ты вылез из машины, упал и сломал ногу? — переспросил я еще раз, даже чувство лжи включил. — Так и есть, господин, — ответил он, морщась. — Видимо, уже знает, что я сейчас скажу. И -ти -ти — Идите! «Ты неудачник!» — улыбнулся я. реально без ноги безногие?» «Не-не, ты все же проклят!» «Вечно хромающий, без безногий, одноножка, костыль, загипсованный!» «Господин!» — простонал он. «Лед твой враг! Ступеньки вообще тебе давно войну объявили! Как ты ходить-то научился?» «Просто немного не повезло!» — проворчал он. «Ты ногу сломал из машины, выбираясь!» — воскликнул я. «Какой нафиг немного?» «Слушай, а если тебя из автомата расстрелять?» Какой шанс, что все пули в ноги уйдут? — Вот давайте без этого, шеф, — поднял он руку, даже про господина забыл, перейдя на прежний стиль общения. — Ладно, ладно, — покачал я головой, улыбаясь. — Чего вернулся-то? — Не здесь, господин, — произнес он, понизив голос. — Хм, интересно. — Пойдем, — направился я в сторону дома. — Господин, — остановил он меня, — может, лучше на корабль? — Еще интересней. «Ну, пошли на корабль», — протянул я заинтересованно. Немото был одет в толстый полушубок, который многое скрывал. Это я к тому, что, когда мы зашли в его каюту на корабле, он вытащил из-за пазухи небольшой холщовый мешок. И это стало для меня некоторой неожиданностью. Я видел, что у него там что-то есть, что-то, что меняет его движение. Но то, что это будет обычный мешок, меня удивило. господин. произнес он, вытаскивая из мешка предметы и выкладывая их на стол. Это лежало в одном из контейнеров сейфа в схроне, причем в реестре он никак не отмечался. Естественно, я был обязан вскрыть его заранее, прежде чем нести вам. Произнеся это, он посмотрел на меня, как бы спрашивая, правильно ли он поступил. «Правильно сделал», — успокоил я его. «Надеюсь, не сам открывал?» «На самом деле правильно». И я бы не стал открывать его сам. Хотя нет, у меня же есть ведьмачья-чуйка на опасность. Но вот будь я обычным человеком, то прикасаться неизвестно к чему не стал бы. А вдруг это подарок дориных незваным гостям?» Соответственно, найдя подобный предмет, Немота был обязан проверить его безопасность. «Нет, контейнер Аршинов в МПД открыл», — ответил он. «Все-таки кроме опасности там могло оказаться что-то очень ценное». Так что я позвал Бокова и друга святого. Этим двоим я, по крайней мере, доверяю. Немота наш безногий вообще сильно недоверчивый тип. Улыбается он всем и никогда не покажет своего отношения, но должность моего мастера на все руки по умолчанию предполагает доверие очень малому количеству людей. Ну и что у нас тут? Встал я койки, на которой сидел. Вот, господин. Последними он достал из мешка три заламинированные картонки. Они тоже лежали в контейнере. Три предмета. Три карточки с текстом. Первым предметом, который я определил сходу, так как такие артефакты всегда выглядели одинаково, был небольшой прозрачный шарик размером с грецкий орех, похожий на елочную игрушку. Во всяком случае, небольшая его часть была оплетена нитями серебристого металла, сходящимися в небольшое колечко — к которому была прикреплена цепочка, бывшая уже человеческим дополнением к артефакту. Внутри же шарика светилась паутина из... если присмотреться, того же серебристого металла. Мне даже читать описание на карточке не нужно было. Это точно прерыватель. Один из очень немногих артефактов древних, который всегда выглядит так же, как и их собратья. Но я все же нашел и прочитал описание. Куб. Перчатка. Ага, вот. Шар с цепочкой, артефакт-прерыватель. Позволяет игнорировать воздействие подавителя. Активации не требуется, работает от ауры пользователя. Чётко и ясно. Только вот абсолютно бесполезно для меня. Вещь очень редкая, встречается гораздо реже, чем подавитель. Во всей Японии таким артефактом официально владеют лишь императорский род и аматеру. Более того, прерыватель Аматеру является нашим родовым артефактом, то есть той вещью, которую называли «гордостью рода». Как кольцо, тоже, кстати, бесполезное, которое требовали Токугава, когда похитили Шину и императорскую внучку. Вещица, может, и бесполезной, но мой род владеет ими уже столько тысячелетий, что потери их сильно ударят по нашему престижу. Именно поэтому про потерю прерывателя Аматеру знают только о Тарашике, Я и Казуке. Когда и как это произошло, неизвестно, просто в какой-то момент внук Атарашики начал перетряхивать хранилище в поисках подарка китайцам. Вот тогда-то и выяснилось, что артефакт пропал. Нет, его он дарить не собирался, просто инвентаризацию делал. Теперь же никто и никогда не сможет доказать, что это не тот артефакт. Выглядит-то он точно так же, как и старый. С другой стороны, мы его и демонстрировать не обязаны. Короче, будем считать, что повезло. Наверное, Аматерасу все же приглядывает за своими потомками, и пусть по мелочи, но помогает. Кстати, пусть официально таким артефактом владеют лишь два рода, но если припомнить Тайра, который уничтожили Минамото с их Камонтоку, работающим на принципах подавителя, в общем, повод задуматься есть. Блокиратор Саймона, к слову, работает на иных принципах, но от него и защититься проще. Вторым артефактом был небольшой кубик грязно-бронзового цвета, и на самом деле именно он привлек мое особое внимание. Да, прерыватель очень важен для рода, но проверить, есть он у нас или нет, довольно сложно, так что это не более чем бонус в моих глазах. А вот куб был очень похож на тот, что мне подарили родители в свое время, так что описание к нему я начинал читать с некоторым волнением. «Одноразовый подавитель, радиус 8 метров. Срок действия — 3 минуты. Требуется однократное вливание Бахира». «О, да! О, мать его, да! Мой личный чит! С этой штукой я могу убить кого угодно. Не скажу, что данный артефакт стоит всего остального, что находится в схроне». Но я уже окупил все затраты. Лично для себя окупил. Третьим артефактом была перчатка, сделанная из небольших чешуек серо цвета. Без какой-либо тканевой или иной подложки. Просто чешуйки, скрепленные проволокой того же цвета. выглядело убогонько, но вряд ли сюда положили бы фигню. Металлическая перчатка, стабилизирующая бахирные структуры. Работает от ауры пользователя. и подпись от руки на обратной стороне картонки. Запомни, потомок, данный артефакт – самое ценное, что есть у клана Дориных. В современной войне он не сильно поможет, но вот в ней ее – очень даже. Старайся не светить перчаткой, если про нее узнают, тебя точно попробуют убить и забрать артефакт. Просто для понимания, перчатка стабилизирует бахирные структуры, то есть техники. Стабилизирует настолько хорошо, что мастер вполне может работать с техниками виртуоза. Да, ты правильно понял. Эта перчатка из мастера делает виртуоза. С учителем и ниже это не работает, организм таких бойцов еще не подготовлен для этого. Удачи! Возроди клан и сохрани его в веках. «Так», — произнес я, — набрал в грудь воздуха, выдохнул. «Так, господин?» — произнес вопросительно Нанамото. «Подобные артефакты настолько крутые, что их не дают слугам. Слишком жирно, но у нас в роду никого и нет. Туплю. У нас же есть аторошеки. Только вот она женщина, и давать ей артефакт бессмысленно. В бой ее все равно никто не пошлет. Для защиты? Ну, как вариант». Однако дать перчатку тому же Щукину будет более рационально. Нечто подобное есть у Святого, но там артефакт все же гораздо хуже, он никак не поможет перепрыгнуть ранг, точнее прыгнуть на следующий. Также стоит помнить предупреждение не светить. Тут Дорин писал явно из расчета на свой клан, их действительно могли бы за такой артефакт прессануть, точнее, не постеснялись бы грохнуть того, кто его носил. Тайна. А уж если это один человек, который возрождает клан... Мне же проще. Впрочем, как показала практика, здесь, в России, могут и меня попытаться ограбить. Не потому, что русские такие особенные, просто я чужак. Аристократы в целом — те еще беспредельщики. С этой перчаткой мне и в других странах было бы опасно находиться. Так, — повторил я, — в контейнере вы нашли какие-то артефакты, и это все, что вы знаете. «Никаких пояснений и бирок». «Понял, господин», — поклонился намото «Но не проще ли вообще об этом молчать?» «Ситуации бывают разные», — посмотрел я на него. «В крайнем случае, если начнут пытать...» «Я выдержу, господин», — прервал он меня. «Расскажешь про непонятный кубик и перчатку», — не обратил я внимания на его слова. «Бокову с Аршиновым то же самое передай». «Понял, господин». — поклонился он еще раз. — Не забивай голову, — хмыкнул я. — Если уж ты и попадешься кому в руки, спрашивать тебя точно будут не про этот контейнер. — Я не попадусь, господин, — улыбнулся он, постучав себя по правой стороне челюсти. — Капсула с ядом у меня уже давно приготовлена. Помимо артефактов, с конвоем прибыли и другие ценные вещи, фактически весь сейф схрона. И все, что мог увезти мой самолет, было в него загружено. В частности, драгоценные камни, носители информации, заряженный дилетит, контейнер с акциями красного монолита и тому подобная мелочь. В Тикси из значимых бойцов я оставлял Щукина и Беркутова. Надеюсь, Немото с Боковым управятся за месяц и все спокойно вернутся домой. Святов, Суйсен и, конечно же, Сейджун возвращались со мной в Токио. Ах да, Рай тоже со мной возвращался. Перелет, естественно, занял меньше времени, чем когда мы летели в Питер, и рассказывать о нем смысла нет. Как и о поездке из аэропорта домой. «Ну, здравствуй, бандит!» Присел я на корточке, чтобы потискать ринувшегося ко мне Бранда. Он, как и всегда по возвращении, встречал меня первым. «Как вы тут без меня? Все, хорош. Блин, Брандт, хорош!» «Радостный пес, дай ему волю, залез бы мне на плечи, еще и облизал бы всего при этом!» «С возвращением Синзи!» — произнесла с улыбкой Атарашики, стоящая у ворот в компании Казуки, Эрны, Рахи и нескольких служанок, в том числе и близняшек Каджо. «Идзивару тоже находился неподалеку». Кошак с независимым видом лежал на каменном заборе поместья, но так, чтобы его уж точно заметили. Взлохматив напоследок макушку Бранда, я поднялся с корточек и произнес «Я дома». После душа и перекуса я, казуки и аторошики собрались в моем кабинете, дабы обсудить итоги поездки. В центре помещения стоял столик и несколько кресел, на них мы и сидели. «Что там с Каширскими и Тарвардами?» — первое, что спросила от Рашики. «С Каширскими договорился», — ответил я, беря из вазочки печенье, — «а Тарварды в раздумьях». «Не лучший, но и не худший результат», — произнесла она задумчиво. «А Тарварды точно ответят?» — спросил Казуки и, смутившись, пояснил свою мысль. «Просто если они примут отрицательное решение, могут и вовсе промолчать. Не ждать же нам вечность их ответа». «Не тот уровень вопроса, чтобы нас игнорировать», — ответила Атарашики. «Да и мы не того уровня род. Американцам, конечно, плевать на японских аристократов, но не до такой же степени. Я более того скажу. Они в любом случае с нами свяжутся», — усмехнулся я. «Хотя бы для того, чтобы поторговаться». «Старая правильно сказала». Не того уровня вопрос, чтобы отмахнуться от него, даже не обсудив с нами возможные варианты сотрудничества. «Ну а по схрону», — глянул я на старуху, — «совсем ничего не спросишь?» «А есть что спрашивать?» — приподняла она бровь. «Вряд ли вы нашли там что-то, что меня действительно заинтересует. А полный список я узнаю в рабочем порядке». «Открой шкатулку», — кивнул я, настоящий рядом с печеньями предмет. «Что ж...» — хмыкнула она скептически. — Заинтересовал. Но вот стоило ей только открыть шкатулку, как весь скепсис о Тарашеке улетучился. «Откуда — Откуда? — произнесла она ошарашенно. — Стоп! Не говори! Глупый вопрос! После чего осторожно достала шарик прерывателя, положив его себе на ладонь. — Это та штука, которая пропала из хранилища? — спросил Казуки. «Именно», — подтвердил я. «Если бы об этом узнали», — пробормотала Атарашики и уже громче произнесла. «Теперь я спокойна. Теперь за мной нет долгов перед потомками. Спасибо, Синзи». «Всего лишь удача», — пожал я плечами. «На что эти двое синхронных мыкнули?» Школа бурлила. Ученики были взбудоражены аж двумя вещами — приближающимися экзаменами и следующими за этим каникулами, во время которых пройдет турнир до Кисюро. Собственно, экзамены не так их волновали, как турнир. «Аматэру Сан» — подошла к моей парте староста класса. Староста Тян — кивнул я милашке в очках. «Вы уже приняли решение об участии в турнире?» — спросила она. «Да», — ответил я, — принял. «И как мне кажется, участвовать в нем мне не следует». «И почему?» — наклонила она голову, взглянув на меня поверх очков. «Я слишком силен», — улыбнулся я. «Это будет просто нечестно». «Даже так?» «Считаете себя сильнейшим?» — приподняла она бровь. «Во-первых, это надо еще доказать. А во-вторых, вы обязаны, — выделила она, — доказать. Это просто нечестно, лишать наш класс такого сильного бойца». И главное, не грамма иронии. Вечно серьезная старосты тян. «Вы хотите, чтобы потом во всех газетах писали, что аматеру избивает детишек?» — спросил я также серьезно. «Что за бред?» — удивилась староста. «Кто посмеет написать такое?» «Он шутит, старосты тян», — подал голос Райдон, благо сидел он за соседней партой и отлично слышал весь наш разговор. «Глупая шутка!» — нахмурилась она. «Классу требуется ваша помощь, Аматеру-сан, и вы не должны просто так игнорировать нас». «Я не игнорирую класс», — покачал я головой. «Я свою репутацию охраняю». «Вы уж извините, Аматеру-сан», — не сдавалась она. «Но вы вряд ли сильны настолько, чтобы ваше участие в турнире посчитали нечестным». «А вот это, — изобразил я усталость, — позволь мне решать». Немного постояв, староста заявила. «Если вы так сильны, Аматэрусан, то вам прямая дорога в группу учителей. Благо, в этом году их будет больше, чем один». «Ну да, Райдон и парочка иностранцев. Похоже, отшутиться и по-быстрому отделаться от нее не удастся». «Ты так хочешь, чтобы Райдон проиграл?» — усмехнулся я. «Эй, не втягивай меня в ваш разговор. Сам с ней разбирайся», — заявил Охаяси со своего места. «Время еще есть, Аматару-сан», — произнесла она, не обратив внимания на слова Райдона. «Жду от вас положительного решения данного вопроса». И ушла, даже не дав мне ответить. «Не, ну ты прикинь!» — изобразил я возмущение, обратившись к Райдону. «Ага», — даже не повернулся он ко мне, что-то изучая в своей тетради. «Жаль, что у нее уже жених есть». К данной теме Райдон вернулся еще раз, но уже на большой перемене, когда мы шли в столовую, шли с урока по истории. «И нафига нам знать столько дат и чисел?» – ворчал я. «А эти мелочи? Зачем мне знать, кто поднял флаг в какой-то там стычке?» но «Ну, для корейцев битва при Санжу достаточно значима», – ответил Райдон. «Я что, похож на корейца?» – задал я риторический вопрос. «Это история, Син», – вздохнул Райдон. В том числе и ее знания определяет образованность человека, а мы учимся хоть и в боевой, но все же элитной школе. Скажи спасибо, что это не Сейджо. Вот где тебе истории замучили бы». «Спасибо, господа куяма пробормотал я тихо. «Кстати, ты действительно не собираешься участвовать в турнире?» — спросил Рэй. «Ну да», — пожал я плечами. «Жаль. В прошлый раз было прикольно. Даже в турнире стрелков?» — уточнил он. «Даже там», — подтвердил я. «Вдвойне, жаль», — пробормотал он. «А причина?» «Между нами?» — улыбнулся я. «Между нами», — подошел он вплотную. «Я не шутил со старостой», — произнес я тихо. «Да ну начал он и замер. «Серьезно?» «Ага-ась», подтвердил я, проходя мимо замершего парня. «Забавно, но, похоже, до него только сейчас начинают доходить все мои намеки». «Син?» — догнал он меня. «Считай меня дурачком, но я все же уточню. Ты в группе учителей по этой же причине выступать не будешь?» «Именно», — подтвердил я. «Но это между нами». «Да», — произнес он несколько заторможенно. «Естественно». «Дерьмище». «А, понятно. Но это ведь считается...» «Хотя да». «Ну ты даешь, Син». Покачал он под конец головой Естественно, на Райдоне это не закончилось. Когда мы с ним уходили, чтобы купить себе обед, за нашим столом сидели только Мамио, Вакия и Тойо Томи, а когда возвращались с подносами, там обнаружилась еще и Мизуки. Сидела она спиной к нам и не видела, как мы подходим. «Великая рыжая приказывает! Мороженку мне!» произнесла она достаточно громко, вскинув обе руки вверх. «Ну как я мог пройти мимо такого удачного стечения обстоятельств? Дело в том, что в качестве десерта я купил себе именно мороженое. Делаю я это нечасто, но порой, как сейчас, балую себя вкусняшками». Так что, ухватив поднос одной рукой, второй взял вазочку с мороженым и вложил ее в правую руку мизуки. вазочку та ухватила, но на мгновение все же замерла — Напомню, сидела она спиной к нам и, как мы с Рэем подходили, не видела, так что это должно было быть достаточно неожиданно. И первое, что она сказала после того, как опустила руку с мороженым, было «Офигеть! Работает?» «Видали, на что способна Великая Рыжая Волшебница?» обратилась она к парням. «Мое почтение!» — похлопал Тэйджу. «Так и запишем, с Великой Рыжей не ссориться!» — произнес Кен. Мамио промолчала, мы с Рэем сели за стол. «А то довольно задрала она носик, после посмотрела на меня. «Кстати, Син, ты в турнире участвуешь?» «Не-а», — «Не -а», ответил я. «Вообще не участвуешь?» — уточнила она. «Вообще», — подтвердил я. «А что так?» — удивилась она. «Понятно, что ты боишься со мной связываться, но ведь есть еще воины и учителя». «И что я буду у воинов делать?» — хмыкнул я. — Хм, резонно, — произнесла она задумчиво. — А у учителей Райдон. Ему тоже надо шанс дать. Тейджу аж подавился от ее слов, а Кен лишь головой покачал. — Я сейчас, может, глупость спорю, — произнес Мамио осторожно. — Но разве патриархи добираются до уровня учителей? — Когда этому монстру мешали подобные мелочи, — произнесла Мизуки, не отрываясь от вазочки с мороженым. — Но... Начал Мамио, после чего, как и Кен, покачал головой. «Ладно, я понял. Ты, конечно же, права». А я хоть раз была не права, посмотрела на него Мизуки. А ведь я и правда не могу вот так сразу вспомнить, когда она была не права. И, судя по задумчивым лицам парней, мысли у них были примерно такие же. «Ты будешь участвовать в турнире Декисюро?» Посмотрев на Атарашики, я вернулся к бумагам, которые в тот момент просматривал. «Нет», — произнес я, — «официально в турнире я участвовать не буду». «Официально?» — переспросила она. «И убери уже эти документы. За обеденным столом обедают, а не работают». Бросив на нее взгляд, со вздохом отложил бумаги. Дела было не прям-таки дофига, но свободного времени оставалось не так, чтобы много. Глянув на Казуки, которого в этот момент толкнула плечом улыбающаяся Эрна, так и не донес до палочки, которыми держал кусок рыбы. «Казуки», — произнес я задумчиво. м посмотрел он на меня. «У меня для тебя есть работа», — улыбнулся я. «А то это как-то нечестно, что вкалываю только я». «С удовольствием помогу, Синзи-сан», — произнес он удивленно. «Только я ж ничего не умею». «От тебя многого и не требуется», — все-таки положил я рыбу в рот и, проживав, продолжил. «Я из России привез носителей информации. Необходимо все просмотреть и составить каталог. Систематизировать то, что там находится. Эрна поможет. Ведь поможет?» «Конечно, Аматерусан», — кивнула она с серьезным видом. «Хотя нет», — пришла мне в голову мысль. Казуки сам справится. После обеда я передам тебе документы по новым слугам рода. Вместе с Рахой займетесь их обустройством. Особое внимание уделите семьям погибших. Не знаю, как у вас в Малайзии к слугам относятся. А я хочу увидеть от вас индивидуальный подход к каждому. Узнайте все, составьте план, кого, чем и как занять. Составьте смету, после чего подходите ко мне. Справитесь? Справимся, матерусан ответила Эрна. Говорил я на английском, так что Раха тоже все поняла и, судя по всему, была не против. Все-таки ей тут скучновато. «Ты на мой-то вопрос ответишь?» — произнесла недовольно Атарашики. «Какой?» — не понял я. «Про турнир!» — закатила она глаза. «Что значит официально не будешь?» «А, точно!» — догнал я. Собираюсь спровоцировать кого-нибудь сразиться со мной. Если будет достойная причина, то я как бы буду обязан выйти на ринг вне зависимости от ранга противника». «Хочешь сыграть на ставках?» — сходу поняла она, чего я хочу добиться. «Именно», — ответил я, — «все будут считать меня слабее, а мою ставку на самого себя просто способом сохранить лицо». «Может, сработать», — пробормотала она. «Осталось повод подобрать». — Скорее, человека, с которым я буду сражаться, — усмехнулся я. — А повод и организовать можно. — И есть кандидатуры? — спросила Атарашики. — Пока нет, — вздохнул я. — К началу турнира все понятнее будет. — Опять импровизации, — покачала она головой. — Ты ведь знаешь, я хорош в импровизации, — ухмыльнулся я. — К тому же, даже если ничего не выйдет, мы ничего не потеряем. на следующий день и мубакаэда вновь подошла ко мне на первой перемене ему бы сан и сдержал я раздражение и не дал ему выплеснуться на девушку имейте совесть не заставляйте меня в сотый раз повторять одно и то же за свои слова я был облит презрительным взглядом после чего поджав губы староста молча ушла к своей парте И если она рассчитывала этим чего-то добиться, то у нее не получилось, я лишь обрадовался, что меня, наконец, оставили в покое. Хорошо, хоть девушка оказалась понятливой, и переход на обращение по фамилии истолковала верно. После школы съездил в центральный токийский спортивный комплекс, где тренировался Миура Шо. Его тренер и почти опекун Кавагути Тадахару вчера связался со мной и пожаловался, что парню не дают тренироваться. Талант 18-летнего ветерана-простолюдина был замечен, и теперь его обхаживают имперцы из рода Адати. Собственно, директором спортивного центра был как раз член этого рода, так что неудивительно, что Миуру заметили. Самое интересное, что Кавагути прямо сказал людям, завлекающим парня, что их спонсор род Аматеру, только вот не помогло, да и не должно было, пока человек не слуга рода, конкурентную борьбу никто не отменял. Менять место для тренировок было бессмысленно, так что пришлось мне ехать разбираться. Ерунда на самом деле, но на будущее надо с подобными ситуациями что-то сделать. Свой тренажерный зал купить, например. Свой МОН, он же герб, я на него вешать не буду. Или буду, надо подумать. Ладно, потом». Директора центра на месте не оказалось, так что будем надеяться, что показательный разнос сотрудников, который как раз ни в чем и не виноваты, окажется достаточно толстым намеком кому надо. В противном случае придется действовать более прямо. Ну а дома меня ждал гость. «Кагами-сан», — улыбнулся я, когда увидел ее сидящей в гостиной вместе с Атарашики. «Похоже, вы научились отматывать время назад». «Иначе я не могу объяснить того, что вы молодеете с каждым днем». «Все такой же льстец», — произнесла она с улыбкой. «С каких пор, — удивился я, усаживаясь в свободное кресло, — правда стала лестью?» «Так это если правда», — вздохнула она грустно. «Увы, но я не властна над временем. Вы, наверное, просто не замечаете своей власти?» — улыбнулся я. «Может быть и так», — улыбнулась она в ответ. «Кстати, ты будешь участвовать в турнире Декисюро?» «Конечно, нет», — изобразил я удивление ее непониманием. «Сами подумайте, великий я и кучка детишек, это же будет просто нечестно». «Что-то в позапрошлом году тебя это не остановило», — улыбнулась она хитро. «В позапрошлом году я не был аматэру», — развел я руками. «А если серьезно Кагаметян взяла слово о Тарашеке, то он в чем-то прав». синзи достаточно силен, чтобы родители возмутились избиением их детей и невозможностью дать ему сдачи. Не сразу, конечно, да и вслух такое кричать не будут, но нам лишние шепотки за спиной не нужны. Таков наш мир, — пожала плечами Кагами. Чему тут возмущаться? — В обычной ситуации, да, — произнес я. Но не на турнире, где они поставили деньги на своих отпрысков. — То есть ты настолько сильнее воинов? — спросила Кагами. «А ветераны?» Кагами Сан вздохнул я. «Вот скажите, честно ли ограничивать одну сторону и давать карт-бланш другой? На турнире? Где делаются ставки? Я патриарх. Мне абсолютно плевать на блокиратор Саймона, да и костюм меня не сдержит. Так что да, в группе ветеранов я тоже буду доминировать». Немного подумав, Кагами вновь задала вопрос. «Ну а турнир стрелков?» Там все наоборот, именно пользователи Бахира будут в выигрыше. На это я улыбнулся и покачал головой. Правда, ответить не успел, меня опередила Атарашики. «Он вообще-то прежде всего стрелок», — заявила она. «Именно дальний бой его стихия». «Но...» — нахмурилась Кагами. «Но в жизни мне это только мешает», — произнес я. «Банальный доспех духа мне сильно мешает». «Точно», — осенила Кагами. «На турнире стрелков у участников очки жизни». «Вот именно», — подтвердил я. «В реальности я не смог бы простым пистолетом пробить защиту ветерана. А на турнире все упирается во время. Там мне даже учитель не соперник». «Что на шине ты и продемонстрировал в прошлый раз», — кивнула она. «И это она еще мухлевала, замечу», — произнес я многозначительно. «Что?» — не поняла Кагами. «Мухлевала», — повторил я. «Использовала бахир». — Я думал, вы в курсе. Судьи точно были в курсе. — Нет, — протянула она. — Первый раз слышу. — Ну, как-то так. Мне даже стало неловко от того, что сдал шину. Я был уверен, что уж ее-то семья давно знает, что там произошло. — Вы ее не ругайте, все-таки она уже получила свое, да и срок давности проступка уже истек. «У подлости нет срока давности», — заявила она строго. «Согласен, но свое она получила, сделал я еще одну попытку заступиться за шину». «Не лезь в дела матери и дочери», — подала голос Атарашики. «Они сами разберутся». Наверное, она права. К тому же далеко не факт, что Кагами действительно ничего не знала. От этой мысли я уже хотел было чувство лжи включить, но подумал нафиг. Пусть данный вопрос останется открытым. Так что я просто молча поднял руки, мол, сдаюсь. Делайте, что хотите. «Кстати», — перевела тему Кагами, «скоро клан Кояма устраивает прием, и мы приглашаем вас на него». «Нет, Кагами», — скривился я, «вы же знаете, я на ваше мероприятие не хожу». «Знаю», — произнесла она с довольным видом, «как и причину этого. Но в этот раз ты просто обязан прийти». «И почему?» — удивился я ее уверенности, а она явно уверена, что я приду. «На этом приеме будет объявлен новый глава клана», — ответила она. «Технически Акено уже глава, так что причин отказываться у тебя нет». «Так вы теперь жена главы клана?» — произнес я медленно, параллельно переваривая новость. «Поздравляю». «Ну, лично я разницы все равно не почувствую», — вздохнула она. «Все женские, и не только дела, и так на мне были». «Я вот, кстати, об этих женских делах мало что знаю. Но, как минимум, дома, в ее случае квартал, был именно на Кагами. Часть финансов клана тоже на ней. По Атарашеке мне судить сложно, так как у Аматеру все дела между нами двоими и поделены. Недавно вот начал Казуки с его невестой к делу пристраивать». «Что ж», — произнес я, бросив взгляд на Атарашики, которая спокойно пила чай. «Почему бы и нет? Раз уж такое дело. Не могу же я пропустить данное мероприятие». «Я рада», — улыбнулась Кагами. «И Акену будет рад, когда узнает о твоем решении. Да и девочки тоже». «Да ладно вам, Кагами-сан, это мелочь», — отмахнулся я. «Атарашики-сан, вы со мной?» «Нет», — ответила она. Прости, Кагамитян, но я уже слишком стара, чтобы лишний раз выходить из дома. Учитывая, что из дома она выходит достаточно часто. Не любит она их клан, не любит. Причем на Кагаме ее нелюбовь не распространяется. Собственно, куяма об этом знают, потому и засылают к нам, если что, именно жену Акену. «Понимаю», — кивнула та, — «вы уж извините нас». — Забудь, — прервала ее Атарашики, — и не поднимай тему извинений. Для вашего клана у меня их нет. И если кто думает, что Атарашики — вредная злопамятная старуха, то прав он будет лишь наполовину. В отличие от меня, она очень добрая. Я вполне могу договориться с теми, кто хочет меня убить, и даже пару раз пытался это сделать. Это нормально, такова жизнь. Но когда тебе угрожают члены главного рода твоего клана, Те, кто обязан защищать тебя, те, кому твой род тысячу лет был верен. Как там Кагами сказала? У подлости нет срока давности. Кагами, Акену, Мизу, Кишина — они ведь не вечны, в отличие от меня.